Восстановление морей Океан покрывает две трети поверхности планеты. Большие глубины означают, что на него приходится еще большая пропорция обитаемого пространства. Поэтому в нашей революции по восстановлению мира природы океану принадлежит особая роль. Помогая восстанавливаться морскому миру, мы можем одновременно решить три чрезвычайно насущные для нас проблемы захватить углерод, повысить биоразнообразие и обеспечить себя большим количеством продовольствия. Начинать надо с отрасли, которая в настоящее время наносит наибольший ущерб океану, с рыболовства. Рыболовство дает крупнейший в мире объем добычи даров природы, а это означает, что если мы будем вести себя правильно, мы не лишимся этого источника. Взаимный интерес здесь очевиден, Чем здоровее и разнообразнее морская среда обитания, тем больше будет рыбы в океане, а у нас больше продовольствия. Почему так не получается в настоящее время? Мы слишком много ловим в определенных местах и вылавливаем слишком много рыб определенных пород. Мы производим слишком много отходов. Мы используем грубые техники лова, которые наносят вред экосистеме. И самое вредное во всем этом – мы занимаемся ловом везде. В океане уже негде укрыться. Морские биологи, как, например, профессор Калум Робертс, объясняют, что все эти проблемы могут быть решены, если применить глобальный подход, основанный на информации, которую уже предоставляет морская наука. Прежде всего необходимо создать в прибрежных водах сеть зон – закрытых для рыболовства. В настоящее время по всему миру существует более 17 тысяч морских охраняемых районов – мор. Но они охватывают менее 7% океана, и во многих таких районах квотированная ловля рыбы еще разрешается. Для воспроизводства популяции рыб важно запретить рыболовство на гораздо большей части океана. Зоны, полностью закрытые для рыболовства, дают возможность рыбе расти дольше и становиться крупнее, а более крупные особи дают непропорционально больше потомства. И это потомство снова заселяет воды, в которых шла интенсивная добыча. Этот избыточный эффект уже наблюдается в строго охраняемых морских районах от тропиков до Арктики. Рыболовецкие сообщества поначалу сопротивлялись вводимым строгим правилам, но через несколько лет начали ощущать пользу от таких мер. Морской охраняемый район Кабо-Пульму расположен на краю Калифорнийского залива в Мексике. В 1990-е годы, в результате чрезмерно интенсивного вылова, здесь практически исчезла рыба, и местные сообщества... В отчаянных попытках решить проблему согласилась на предложение морских ученых выделить более 7 тысяч гектаров побережья под зону, закрытую для рыболовства. В 1995 году эта территория была объявлена морским охраняемым районом, и местные жители первые годы после введения запретов называли самыми тяжелыми в своей жизни. Рыбацкие семейства – Добывали очень немного рыбы в прибрежных водах и вынуждены были выживать на продуктовых талонах, которые распределяло мексиканское правительство. Когда в мор стали появляться растущие косяки рыб, многие испытывали большое искушение нарушить запрет, и только вера в справедливость решения ученых удерживала их от браконьерства. Примерно через 10 лет в район Кабо-Пульмо Вернулись акулы. Люди постарше, жившие в этих местах, знали, что это верный признак восстановления. Спустя всего 15 лет объем морской жизни в закрытой для рыболовства зоне вырос на 400%. До уровня, сопоставимого с рифами, где вообще никогда не ловили, и рыбные косяки стали распространяться в соседние воды. В итоге рыбаки стали ловить рыбы больше, чем в предыдущие десятилетия. Кроме того, у местных жителей под боком образовался туристический аттракцион. Жители Кабо-Пульмо нашли новый источник доходов. Прокат снаряжения для дайверов, гостевые домики и рестораны. Модель Мор работает потому, что заставляет нас прекращать делать то, что нам вообще не следовало бы начинать бездумно проедать рыбные запасы, капитал океана. Когда среди легальных районов вылова появляются запрещенные зоны, нам остается жить исключительно на проценты. Любой финансист скажет вам, что это разумный подход, обеспечивающий устойчивость. А поскольку наличие запретных зон увеличивает богатство рыбных популяций, капитал становится все больше и больше, что ведет к повышению процентов увеличению рыбы в сетях. Ловить ее становится проще, а это сокращает количество ископаемого топлива, которое тратится в море, уменьшает объем нежелательного побочного улова и дает возможность оставаться на берегу, когда в море неблагоприятные погодные условия. Хорошо продуманные и грамотно управляемые морские охраняемые районы, пропуск к новым здоровым отношением рыбаков с океаном. По некоторым оценкам, третьей площади океана, закрытой для рыболовства, достаточно для восстановления рыбных популяций и снабжения нас рыбой на длительное время. Лучшие места для мор те, которые морские животные находят лучшими для размножения – океанские ясли, скалистые и коралловые рифы, подводные горы, леса ламинарий, Мангры, морские луга, соленые болота. Акваторию вокруг таких мест необходимо оставить в покое и заниматься рыболовством в прилегающих районах. И совсем не случайно, что такие места одновременно лучше всего подходят для достижения нашей другой важнейшей цели – захвата углерода. В настоящее время даже в своем упадочном состоянии только соленые болота, мангры, и морские луга удаляют из воздуха объем углекислого газа, эквивалентный примерно половине эмиссии всего нашего транспорта. Будучи переведенным в зоны, закрытые для рыболовства, эти ареалы обитания восстановятся и станут поглощать еще больше. Важны также способы ловли рыбы. В настоящее время этот процесс в основном происходит безразборчиво. Нам необходимо умное рыболовство, при котором сети должны иметь аварийные выходы для нецелевых видов рыб. Крупных хищных рыб типа тунца нужно ловить крючковыми орудиями, а губительное донное траление должно быть запрещено. Нам необходимо постоянно следить за величиной косяков ключевых видов и проявлять сдержанность, чтобы сохранять их устойчивое развитие. «Нам необходимо развивать новые методы блокчейна, чтобы отслеживать путь рыбы от причала до тарелки и знать наверняка, откуда она к нам поступает. Стоит также вознаграждать бизнес, который придерживается устойчивой модели. В идеале целью должно стать дальнейшее развитие рыболовства, а не получение сиюминутной выгоды. Нужно с уважением относиться к тому, что добытые в природе морепродукты – общий ресурс, пользу от которого должны получать все, а в особенности тот миллиард человек из преимущественно бедных слоев населения, для которых морепродукты – основной источник белка. Стремление брать сколько нужно, а не сколько можешь, хорошо проследуется в традициях народа республики Палау. Островного государства – в тропической зоне Тихого океана. Они живут на своем архипелаге, отделенном от остального мира сотнями миль открытого моря более 4000 лет. Устойчивость состояния рыбных запасов всегда была для них важнейшей заботой. Из поколения в поколение старейшины тщательно следили за выловом рыбы на рифах и в случае сокращения поголовья действовали быстро. Они применяли древние правила булл то есть запрет, который моментально превращал тот или иной риф в зону, закрытую для рыболовства. И этот запрет не отменялся до тех пор, пока в соседних водах не появлялось достаточно много рыбы, характерной для данного рифа. Такая традиция сейчас лежит в основе политики рыболовства страны. Занимающий четвертый срок президент республики Томас ремингесау младший называет себя рыбаком, взявшим отпуск для работы в правительстве. На его глазах произошел рост населения страны, начали появляться туристы, и в целом экономическая ситуация улучшилась. Воды Палау бороздили рыболовецкие флотилии из Японии, Индонезии и Филиппин. Когда требования к океану стали слишком велики, Ремингисау сделал то, что должен был сделать любой старейшина Палау закрыл рыболовство. На некоторых рифах вылов рыбы был запрещен полностью, на других – существенно ограничен. Были установлены сезонные запреты на период нереста. Но самое сильное впечатление производит то, как Рамингесау поступил с экваторией Открытого моря. Он объявил, что Палау не должна чувствовать себя обязанной заниматься экспортом рыбы. Страна должна брать лишь то, что нужно ей самой для питания, иными словами, вернуться к натуральному рыболовству. С этой целью он кардинально сократил количество выдаваемых коммерческих лицензий и превратил 80% территориальных вод Палау, а это площадь размером с Францию, в зону, закрытую для рыболовства. В остающихся 20% небольшое количество судов продолжало заниматься ловом тунца для обеспечения нужд жителей Палау и приезжающих в страну гостей. Ремингесау гордится тем, что благодаря избыточному эффекту жители Палау могут делиться постоянно возобновляющимися рыбными ресурсами со своими соседями. Сейчас есть прекрасная возможность распространить этот мудрый подход на две трети всего океана, то есть площади, составляющей половину поверхности Земли. Международные воды, открытое море, никому не принадлежат. Это свободное пространство, в котором все государства могут свободно ловить рыбу по своему усмотрению. И это составляет проблему. Несколько государств вкладывают миллиарды долларов в свой океанский рыболовецкий флот. Эти деньги позволяет продолжать работать рыбакам даже при том, что уловы становятся слишком малы, чтобы приносить прибыль. По сути, общественные деньги тратятся на опустошение океана. Самые злостные нарушители — Китай, ЕС, США, Южная Корея и Япония. То есть страны, которые могут позволить себе прекратить эту практику. И в этом надежда. Как я уже писал раньше, ООН и ВТО работают над новым корпусом правил поведения в открытом море. Они намерены положить конец вредоносному финансированию рыболовства и предоставить некоторую передышку тем видам рыб открытого моря, которые подвергаются чрезмерному вылову. Но совершенно ясно, что мы можем сделать намного больше. Если объявить все международные воды зоной, закрытой для рыболовства, мы превратим океан из места, опустошенного нашими безжалостными набегами, в процветающее природное явление, которое будет одаривать прибрежные воды большими объемами рыбы и, благодаря биоразнообразию, помогать нам всем в усилиях по захвату углерода. Открытое море может стать величайшим в мире природным заповедником, и место, не принадлежащее никому, станет местом всеобщей заботы. Но мы уже прошли момент, когда одного такого подхода было бы достаточно. 90% популяции рыб уже выловлены, либо почти до предела, либо близки к этому. Это можно видеть по статистике глобального улова за последние годы. Мы достигли другого пика, пика вылова, в середине 1990-х годов, как раз когда мы снимали голубую планету. С тех пор мы не в состоянии вылавливать в океане более 84 миллионов тонн рыбы. Но, разумеется, потребность в рыбе продолжает расти одновременно с ростом населения в мире и ростом душевого дохода. Где мы берем дополнительную рыбу? Мы, люди, в очередной раз придумали, как обойти потенциальную емкость экосистемы. С 1990-х годов, Экспоненциальный рост переживает рыбоводство или аквакультура. В 1995 году отрасль дала 11 миллионов тонн морепродуктов. Сегодня аквакультура в целом производит в год 82 миллиона тонн продукции. За счет рыбоводства мы практически удвоили добычу. Потенциально мы можем при необходимости развивать рыбоводство по всему миру, чтобы сократить потребности в добыче морепродуктов. Но наш промышленный подход в настоящее время изобилует методами, не соответствующими целям устойчивого развития. Человек уничтожает прибрежные ареалы обитания, такие как мангровые болота и подводные морские луга, чтобы освободить место для рыбоводческих ферм, охватывающих побережье. Продукция, преимущественно рыба, креветки и моллюски, Размещается очень плотно, от чего сплошь и рядом распространяются заболевания, и фермеры вынуждены использовать антибиотики и дезинфицирующие средства, которые вместе с заболеваниями распространяются в окружающую акваторию моря. Для питания хищной рыбы, например лосося, используются сотни тысяч тонн мелкой рыбешки, которую мы вылавливаем в океане, лишая пропитание популяции живущие в дикой природе. А эта практика также вредна для океана, как перелов. Рыбные фермы производят огромное количество промышленных отходов, которые истекают из садков в окружающие воды. В 2007 году только одна гигантская китайская ферма по производству креветок создала 43 миллиарда тонн отходов, перенасытивших питательными веществами мелководные моря что вызвало бурный рост водорослей, лишающих кислорода прибрежной воды. Некоторые фермы омываются токсинами, которые приносят реки, и уже известны пугающие случаи отравления продукции. Неместным видам рыб часто удается покидать садки, и они наносят вред хрупким экосистемам чуждых для себя вод. Лучшие образцы морской аквакультуры – К их чести соответствуют высоким требованиям в этом плане. Производители показывают, каким образом получение фермерских морепродуктов может способствовать устойчивому развитию. Их садки для рыбы уходят далеко в море, чтобы снизить негативное воздействие. Многие располагаются в милях от берега, где они омываются морскими течениями. Рыба выращивается в менее стесненных условиях, что сокращает распространение заболеваний и вакцинируется так, что антибиотики не попадают в воду. Хищную рыбу кормят маслами сельскохозяйственных культур и белком насекомых с городских ферм, где выращивают миллиарды мух на продуктовых отходах приморских городов. Рыбные фермы многоэтажные. Под рыбными садками располагают клетки с морскими огурцами и морскими ежами, популярными в азиатской кулинарии. Они питаются падающими вниз отходами жизнедеятельности. Садки окружены канатами, покрытыми мидиями и прочими моллюсками, а также свисающими слоевищами съедобных водорослей, которые питаются остатками пищи и отходами, разносимыми из садков поверхностными течениями. Перед населением прибрежных районов по всему миру Открываются захватывающие перспективы использования этих методов устойчивого развития для увеличения объемов продовольствия и доходов, которые можно извлечь из моря без нанесения вреда окружающей среде. В ближайшем будущем можно ожидать появления океанских фермеров, организующих свое производство в прибрежных водах. Возможно, среди них также окажутся океанские лесоводы, Бурые водоросли или ламинарии, самые быстрорастущие морские водоросли на земле, способны увеличивать длину своих широких коричневых слоевищ до полуметра за сутки. Они предпочитают холодные, богатые питательными веществами прибрежные воды и образуют обширные подводные леса, характерные высоким уровнем биоразнообразия. Плавать в таком лесу, раздвигая уходящие вверх и вниз Кожистые слоевища – невероятное ощущение. Никогда не угадаешь, что откроется перед маской в этих зарослях. Леса подвергаются атакам морских ежей, и в тех случаях, когда мы уничтожаем животных, таких как каланы, которые питаются ежами, эти донные иглокожие могут уничтожать целые леса водорослей. Но мы в состоянии восстанавливать такие леса, и получать от этого несомненную пользу. Ламинарии, поднимающиеся к поверхности моря, дают приют беспозвоночным и мелким рыбам, а главное, запасают огромное количество углерода. Эксперименты показали, что в тонне сухих бурых водорослей содержится эквивалент тонны углекислого газа. Мы можем устойчиво снимать урожай ламинарий по мере их роста, и использовать водоросли как новый источник биоэнергетического топлива. В отличие от сухопутных растений, выращиваемых в тех же целях, восстанавливаемые леса ламинарии не станут конкурировать с нами за территорию. Применяя комбинацию с технологиями улавливания и хранения углерода, уху, захватывающими углекислый газ, возникающий при переработке водорослей, Мы вступаем в новую область. На этой стадии выработка электроэнергии может действительно удалять углерод из атмосферы. С другой стороны, ламинарии можно использовать для питания людей, как корм для скота и рыбы, можно экстрагировать содержащиеся в них полезные биохимические вещества. В настоящее время несколько исследовательских групп изучают жизнеспособность океанского лесоводства в крупном масштабе. Поэтому мы скоро узнаем реальность такой возможности. Пока наверняка можно сказать одно. Если мы прекратим эксплуатировать океан на износ и начнем пожинать его плоды в разумных пределах, оставляя ему шансы на благополучное существование, он поможет нам восстановить биоразнообразие и стабилизировать планету с такой скоростью и в таких масштабах, каких нам в одиночку никогда не достичь. Самим же нам нужны грамотно организованные рыбоводческие хозяйства, тщательно продуманные морские охраняемые районы, поддержка местных сообществ, стремящихся к устойчивому развитию своих прибрежных вод, восстановление мангров, морских лугов, соленых болот и лесов-водорослей по всему миру.